Жил был когда-то не царь-царевич, не король-королевич, не волшебник и не знахарь, а просто пахаль. Простой мужичок по продвищу Бурачок. А смекалкой превосходил Бурачок всех царей на свете. Перехитрить мог любого мудреца. Дошли вести о хитром Бурачке до одного пана,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 И мне до того стало жалко, что я горько заплакал. А после говорю себе: "Больше они не вернутся!" И съел голубей. Во сне съел, прав слово. Бородатые подскочили. "Не может того быть! Что ты говоришь?" Заглянули в кастрюлю, а там одни Косточки!